Глава 21. Октябрь 1971 года и апрель 1989 года. Измена Джека Формаски и пощечина отца ввергли Патрицию в неумолимо пожиравшую ее летаргию. Она стала вялой, ничем не интересовалась, почти постоянно ощущала физическую усталость и слабость, не хотела и не могла есть. Она избегала любой деятельности, кроме самой необходимой. Школа, например. Но в классе сидела точно в ступоре, не делая ничего, а просто убивая время до возвращения домой в уединении своей спальни. И чем апатичнее она становилась, тем меньше чувствовала угрозы, любые. Как будто пребывала в коконе. Ее новое состояние отвергли все, кроме Майкла. Он был первым, кто после отцовской пощечины ей посочувствовал. Мать инстинктивно подбежала к ней, лежащей на полу, попыталась помочь ей встать, но Патрисия сжалась и тряся головой умоляла: "Оставь меня в покое, пожалуйста, просто оставь меня в покое". Отец уже вышел из комнаты, мать тоже ушла. Майкла она выгнала. Но Майкл вернулся через пару минут, закрыл дверь и сел рядом с сестрой на кровати. Он не должен был тебя бить, сказал он сурово. «Все в порядке, Майкл, всхлипнула Патрисия. У тебя на лице отпечаток ладони, внимательно глядя на нее заметил он. Патрисия увидела, как у него на глазах наворачиваются слезы. Это пройдет, Майкл. Она обняла его и прижала к себе. В любом случае это не больно. Солгалана. Бьюсь об заклад больно. возразил он и сам принялся всхлипывать. Ты просто так говоришь. Майкл сжал кулак. Хотел бы я его ударить и посмотреть, как это понравится ему. Не говори так, резко оборвала его Патриси. Так они сидели вместе несколько минут, пока Патриси наконец не погладила Майкла по голове и не сказала: Тебе лучше сейчас пойти к себе. Мальчик встал и угрюмо поплелся к дверям. Перед тем как выйти из комнаты, он оглянулся и сказал: "Я больше никогда не буду брать с тебя плату за сохранение секретов. С этого момента я буду хранить их бесплатно". Для Майкла это было окончательным выражением привязанности. Если бы у Патрисии так сильно не болело лицо, она бы улыбнулась. Фрэнк Коломбо сделал неловкую попытку извиниться, но почти так же, как сама Патрисия намеревалась извиняться перед Джеком. Патрисия сожалела об ужасных словах, что наговорила, но в том, что ей пришлось их произнести, повинен Джек. Так же точно ощущал себя и Фрэнк Коломбо. Послушай, Паттиен, сказал он на следующий день. Я знаю, что мне не следовало тебя бить. Но ты должна признать, что на самом деле ты меня до этого довела, понимаешь? Я имею в виду, я все время говорил тебе: перестань нести эту чушь о желании умереть. Ты расстраивала мать и брата. Ты расстраивала меня. И ты не хотела меня слушать, понимаешь? Да я понимаю, спокойно ответила Патрисия. Если бы ты просто послушалась меня и сделала то, что я тебе говорил, я бы тебя не ударил. Ты понимаешь, о чем я?» «Да, я? Да, я понимаю, уважительно ответила она. Пока отец говорил, она не сводила с него глаз, но он на нее не смотрел, только изредка бросал мимолетный взгляд. В основном его зрачки метались то туда, то сюда. Куда угодно, только не на уродливый пурпурного цвета синяк над ее скулой. "И ты должна признать", продолжал отец. "Что это произошло впервые, верно? Я имею в виду то, что, по правде говоря, раньше я никогда не бил тебя, верно? Знаешь, кроме шлепков по попе, когда ты была маленькой, верно?" "Верно", согласилась она максимально равнодушным, но не дерзким тоном. Ладно, хорошо, сказал ее отец. Давай забудем все это и не позволим этому повториться. Поверь, очень скоро у тебя появится новый парень, и ты никогда не вспомнишь о существовании этого польского отребья. Хорошо? Хорошо. Он похлопал ее по руке и вышел из комнаты. Потряси услышала, как в гостиной он сказал матери: "Пусть пока не пройдет синяк, посидит дома". Я не хочу, чтобы она ходила в школу в таком виде. Ты же знаешь, что школьный охранник потребует объяснений. Неделю Патрисия не ходила в школу под предлогом, что заболела гриппом. Очевидно, Фрэнк и Мэри Коломбо днем и ночью обсуждали проблему Патрисии. Она как зомби. Жаловалась Мэри друзьям и подругам. Фрэнк не раз пытался с ней заговорить. Она очень вежливо его выслушивала. Очень вежливо ему отвечала, а затем снова замыкалась, как будто не слышала ни слова. Фрэнк решил, что дочь ненавидит его за пощечину. Мэри Коломба эту мысль отвергла. Фрэнк дал ей пощечину в первый, и она не сомневалась, что как бы он себя не винил в последний раз. К тому же у Мэри имелось собственное мнение. Патрисия ненавидела ее. Я никогда не могла с ней поговорить. Повторяла она подругам. В конце концов, оба родители пошли по легкому пути, прибегнув к старому объяснению, которое полностью снимало с них ответственность или необходимость действовать. Они решили, что у Патрисии переходный возраст. Они были уверены, что со временем она это перерастет. Все, что им на самом деле необходимо, это игнорировать ее депрессию и ждать. Это оказалось худшим решением в их жизни. Итак, сказала сестра Берг обо всем этом инциденте. Ты потеряла Джека, сблизилась с Майклом. А как после этого ты относилась к отцу? Я его не ненавидела, если вы об этом, сказала Патрисия. Я даже на него не злилась. на него за то, что он меня ударил, злился Майкл. Она покачала головой. Честно говоря, я не могу вспомнить, чтобы у меня к кому-нибудь были какие-то чувства. Все, что я помню, это то, что моя жизнь внезапно превратилась в замедленную съемку. С первой болью я уже справилась, и у меня больше не было мыслей о самоубийстве, отчаяние прошло. Но закрывая глаза ночью, я думала, что мне незачем их больше открывать. Патриси усмехнулась. Мне было просто все равно. В 15 лет я считала, что моя жизнь кончена. Это не такая уж редкость, как ты думаешь, прокомментировала сестра Берг. Подростковый возраст тяжелое время. Манахин какое-то время молча барабанила пальцами по столу. Триш, я думаю, мы почти подошли к тому моменту, когда в твою жизнь вошел второй обвиняемый, Фрэнк Де Лука. Тебе ведь не было 16, когда ты его встретила. Не совсем, ответила Патрисия. Она запрокинула голову и посмотрела в потолок. Мы встретились 26 мая 1972 года. Люди, которые очень сильно влюбляются, такие вещи помнят. Это было чуть меньше, чем месяц до моего шестнадцатилетия и чуть больше, чем за месяц до 34 дня рождения Френка. Она снова посмотрела на сестру Берг и криво улыбнулась. Конечно, он думал, что я старше, а я думала, что он моложе. Я могу себе представить. Однако я совсем не о твоем возрасте. За тринадцать с лишним лет, которые ты провела в тюрьме, ты отказалась от любых прямых комментариев о своей виновности или невиновности, хотя через адвоката взяла на себя ответственность за гибель своей семьи. С другой стороны, долгого вообще неизменно отрицал участие в преступлении. Я должна знать, повлияет ли его постоянное утверждение о своей невиновности на твою способность открыть мне эту важную часть твоей жизни. Что ты думаешь? Я не знаю, нерешительно ответила Патрисия. Я не совсем уверена, что понимаю вопрос. Мне интересно, чувствуешь ли ты себя обязанной поддерживать позицию Делуки, как-то его защищать? Я вообще ничего не чувствую к Френку, сказала Патрисия. Давно уже ничего не чувствую. Она слегка наклонила голову. Сестра Берг, мы с вами разговариваем полтора года, и вы никогда не упоминали мою виновность или невиновность. Почему? В этом не было необходимости, Триш. В первый раз, когда я приехала сюда, чтобы с тобой встретиться, помнишь, Ты сказала мне, что хочешь понять, как ты попала в ситуацию, когда тебе стала необходима реабилитация. Необходима реабилитация. Ты добровольно начала процесс самоанализа. Ты хотела узнать, какие внутренние недостатки и слабости привели тебя в тюрьму, так? Если я не права, пожалуйста, поправь меня. Патриси, ее не поправила. Сестра Берк объяснила Патрисией, что будет, когда они начнут обсуждать де Луку и убийство. Это должен быть очень осторожный процесс, подчеркнула она. В течение многих лет я сравнивала этот тип анализа с очисткой виноградины. Нам нужно очень медленно срезать тончайшие полоски виноградной кожуры и снимать только одну тонкую полоску за раз. И прежде чем снимать другую полоску, предыдущую нам необходимо вернуть на место. Если очистить всю виноградину сразу, ягода развалится. Триш. Эта виноградина твое сознание и подсознание. Мы должны быть осторожны, чтобы сохранить и защитить его, пока мы его исследуем. Сестра Берг сделала паузу, а потом еще раз подчеркнула. Вот почему Если у тебя есть какие-либо сомнения относительно обсуждения де Луки, тогда лучше вообще не пытаться. Сестра. У меня в голове нет никаких запретов относительно того, что я знаю. Немного странно ответил ей Патриция. Того, что я знаю. Неужели это сработал подсознательный защитный механизм? Может, да, а может и нет. На данном этапе сестра Берг точно сказать не могла. Узнать это можно только продолжая работу и наблюдая. Скорее всего, она почувствовала: рискованно, но в данном случае необходимо. Итак, тебе скоро должно было исполниться 16, когда ты встретила Френка Де Луку.